Государственный переворот Швеции. Швеция, 1809 год. Переворот в марте 1809 года – главное внутриполитическое событие шведской истории за первую половину XIX века. Был непосредственно вызван военной катастрофой в Финляндии. Во всех бедствиях, обрушившихся на Швецию в 1807-188 годах, Верхи общества винили Густава IV. Король и в самом деле упорно отставил свою безнадежную внешнюю политику. Он самолично ввел непопулярный новый военный налог и в довершении всего оскорбил 120 гвардейских офицеров из лучших семей, разжалывая их в армейские офицеры за трусость на поле боя. Вступив в третью, затем в четвертую коалицию, Густав IV и после Терезита — остался непримиримым врагом Монапарта. А между тем популярность Наполеона в имущих слоях шведского общества, особенно среди офицеров, росла по мере его побед. Королевское правительство проглядело растущую реальность войны со вторым, не менее грозным противником России и третьим противником Швеции оказалось Датско-Норвежское королевство. Война подвергла страну тяжкому напряжению сил, привела в ходе военных действий к потере помирания и Финляндии, вторжению русских войск в пределы, собственно, Швеции. Финляндская кампания 1808 года обнаружила не только плохую подготовленность шведов к войне, но и низкий боевой дух части командного состава. решение короля, направленные на продолжение борьбы, все менее ревностно, если не преднамеренно, вяло выполнялись недовольными чиновниками. Зимой 1808-199 годов оппозиционные группировки стали разрабатывать план заговора с целью свержения короля – и примирение с Наполеоном, заступничество которого надеялись использовать для возврата Финляндии, а затем при поддержке Наполеона заключение мира с Россией и Данией на приемлемых для всех условиях. Заговор имел два главных центра. Один в Стокгольме, где вокруг офицера-инвалида войны барона Седер Стрема, группировались молодые офицеры и отчасти чиновники, среди них чиновник судебного ведомства Ерта, демонстративно отказавшийся в 1800 году от дворянского звания. В другой в войсках, расквартированных в Западно-шведской провинции Вермла, где заговорщиков позже возглавил служивший Карлстаде, близ норвежского фронта властный подполковник Адлерспарре. ветеран русско-шведской войны 1788-1990 г., побывавший в русском плену. Среди военных выделялся также генерал-адъютант Адлер Крейдс, отличившийся в Финляндии. Очаги заговора были связаны между собой. Первоначально было намечено на февраль уличное нападение на короля в столице, но оно было отложено в последний момент – фермами выступили заговорщики из западной армии. Начиная с 7 марта они стали стягивать свои воинские части в город Карлстад. Предварительно Альдерспаре заручился условным обещанием датского командующего в Норвегии принца Кристина Августа Аугустенбургского не возобновлять боевые действия. военное перемирии уже было заключено раньше согласие шведского короля. Часть оппозиционеров прочила этого уже пошелого принца наследники шведского престола после свержения Густава IV, имея в виду соединение Норвегии и Швеции под влагом одной династии. Обращение к принцу Аугустенбургскому объяснялось также популярностью принца в Норвегии, который шведские заговорщики надеялись впоследствии прибрать к рукам. В заранее составленном воззвании Адлер Спаре объявлял своей целью заключение мира и Иисозу Риксдага для решения вопроса о государственном устройстве страны. Заговорщиков поддержали солдаты и жители не только Карлсдада, но и на всем пути к столице, куда Адлер Спаре со своим корпусом двинулся 9 марта. Король, узнав о мятеже и опасаясь заговора в столице, наметил на утро 13 марта 1809 года отъезд с кони, где воинскими частями командовал верный ему генерал Толь. Не дожидаясь этого отъезда, Адлер Крейтс, находившийся в Стокгольме, с шестью офицерами ворвался в покое короля, обезоружил его и взял под стражу. Переворот оказался бескровным. Адлер Крейц был уверен в сочувствии офицеров столичного гарнизона и бездействии военного губернатора Стокгольма фельдмаршала Клинскпура. После неудачной попытки бежать Густав был отправлен в замок Грибсхольм, а 29 марта он отрекся от престола. Регентом и номинальным главой Временного правительства согласился стать его престарелый дядя, безвольный герцог Карл. Вопреки желанию герцога и Адлер-Крейца, Адлер-Спаре, 22 марта вступил в Стокгольм с поддерживавшими его частями, отныне ставшими главной военной порой нового режима. Адлер-Спаре встречали как освободителя, солдаты пошвыряли в канал белые нарукавные повязки, непременную часть шведской воинской формы со времени переворота 1772 года, когда их носили сторонники Густава Третьего. Адлер стал своего рода военным диктатором Стокгольма и ведущим членом Временного правительства. Большинство населения в столице встретило переворот с явным облегчением, но без особого восторга. В первые дни переворот выглядел как смена правящих группировок, да и то лишь частичная. В составе Временного правительства наряду с инициаторами переворота оказались бывшие сторонники свергнутого короля, такие как канцлер Эренхейм, рикс-маршал граф Ферсен, фельдмаршал Клингспур. Правительство поспешило отменить непопулярные военно-финансовые меры короля, созвало Риксдак на 1 мая и разослало своих представителей с мирными предложениями к воюющим державам. Как раз в середине марта передовые части генерала Багратиона высадились в 100 километрах от Стокгольма. В этот критический момент невольно важную услугу новому шведскому правительству оказал русский главнокомандующий генерал Кноринг, отдавший приказ о выводе русских войск собственно шведской территорию. Все еще весьма влиятельные после свержения густого четвертого придворные круги, так называемые густавианцы, добивались передачи престола малолетнему сыну арестованного короля, в чем трудно было убедить и представителя той же Гольштенской династии бездетного герцога Карла. Однако офицеры западной армии во главе с Адлиц имели другую программу — уволить ближайших советников бывшего главы государства — Пополнить правительство представителями всех сословий, немедленно низложить Густава IV и его потомков, провозгласить королем герцога Карла, а в наследники избрать датского или французского кандидата. Адлер Спаре, введенный в правительство, на первых порах держался диктатором. И мог, если бы захотел, провести важные социально-политические преобразования. Но он бездействовал из нежелания, как он сам позднее признавался, внести раскол в правящий лагерь перед лицом грозной внешней опасности, а также из страха развязать народную революцию. Ближайшей целью его было укрепить центральную власть и сорвать реакционные династические планы густавианцев. 29 марта на совещании офицеров Западной армии во главе с адлерспары решено было отложить избрание нового короля до созыва Ригсдага. Явные густавианцы, например, канцлер Эренхейм, вышли из правительства. В мае 1809 года, несмотря на угрожающее военное положение, в Стокгольме собрался сословный Ригсдаг среди депутатов как и внутри нового правительства, сразу же обнаружились серьезные разногласия по вопросам престола наследия, новой конституции и сословных привилегий. Единодушным было лишь низложение династии гольштейн Готторпов вскоре после открытия сессии. Риксдагу предстояло затем избрать короля и принять конституцию». Регенское правительство добивалось от сословия в первую очередь решения вопроса о короле и лишь затем одобрения Конституции. Правительственный проект Конституции, так называемый «Хоконсоновский» по имени его составителя, губернатора «Хоконсона», предусматривал лишь малое ограничение королевской власти. Однако и хохансоновский проект, и формула «сначала король, потом конституция» были отвергнуты не только бюргерским, но и дворянским сословиями Ригсдага. Регент и его советники уступили. Восторжествовал принцип «сначала конституция, потом король». риксдаг избрал Конституционный комитет из 15 представителей Всех четырех сословий, но с решительным преобладанием дворян и под председательством барона Маннергейма. Душой комитета стал его секретарь Ерта, формально не вошедший в него, так как он не был депутатом Риксдага. Комитет выполнил свою задачу за четырнадцать дней». После того, как Риксдаг принял, а герцог Карл на следующий день, 6 июня, утвердил Конституцию, он был избран королем под именем Карла XIII, 1809-1818 годы. В июле 1809 года наследником был избран упомянутый ранее датский принц Кристиан Аугустенбургский. Бывшему королю после Десятимесячного заключения было предложено постоянно пребывать в Швейцарии, где он и прожил около 30 лет под именем полковника Густавсона. После заключения в гамского мира в сентябре 1809 года внутреннее положение в Швеции оставалось крайне напряженным. Горечь поражения, финансовое расстройство, наплыв беженцев из Финляндии, борьба политических группировок мешали стабилизации нового режима. В 1810 году скоропостижно умер принц Аугустенбургский. В народе распространился слух о его отравлении аристократами. Во время похорон в Стокгольме произошли уличные столкновения, причем толпой был убит реакционер граф Ферзен-младший. Неустойчивость положения заставляла победителей 1809 года спешить с подысканием нового кандидата на пост наследника. Правящие круги склонялись к избранию одного из датских принцев, что впоследствии сулило объединение скандинавских государств с фактическим преобладанием Швеции. Вместе с тем шведы хотели провести избрание с учетом пожеланий всесильного Наполеона. Однако отправленный с этой целью в Париж лейтенант Мернер, выполнив свое официальное поручение через шведскую миссию, по собственной инициативе и частным образом, предложил вакантный пост кронпринца маршалу Бернадоту. Бернадот был известен как способный военный деятель и администратор с большим опытом. Привлекательность его кандидатуры в глазах шведов усиливалась его родством с Наполеоном. Кроме того, будучи французским командующим, а затем губернатором в Северной Германии, бернадот приобрел популярность у шведского офицерства своим предупредительным отношением к пленным. Наполеоновский маршал, он же князь Понте-Корво, дал свое предварительное согласие, намекая, что его поддержит и сам Наполеон. Император, официально одобрив датского кандидата, действительно выказывал предпочтение Бернадоту. Против кандидатуры датского принца теперь возражал и сам король Дании. В конечном счете правительство Швеции, а за ним и специальный комитет избирательного Риксдага, пересмотрели свои решения. 21 августа 1810 года сын Гасконского адвоката был избран наследным принцем под именем Карла Юхана, и в октябре, приняв лютеранскую веру, прибыл в Швецию, где его усыновил уже крайне дряхлый Карл XIII. Принятый тем временем после получения официального согласия Наполеона закон о престолонаследии, закрепил право на шведскую корону за мужскими членами дома бернадотов